Глава 15. Меня разбудил грохот канонады. Вскочив, с расширенными от страха глазами уставилась в окно. На небе только-только занимался рассвет. Над свинцовыми водами плыл холодный сизый туман, в котором то и дело сверкали выстрелы невидимых орудий. Натянув ботинки, я вылетела на палубу и замерла, ошеломленно вглядываясь в туман. Он клубился по палубе обвивал мачты, фантастическим образом искажал золотые огни, бегущие вдоль бортов и снастей, и в этой молочно-белой мгле мелькали смутные тени и грохотали пушечные выстрелы. Легкое дуновение убедило меня, что поднимается ветер. Паруса, обвисшие мокрыми тряпками на мачтах и ирах, прямо на глазах наполнялись жизнью. Затрепетал вымпел на грот мачте, и штандарт империи на Бизань-мачте, еще недавно печально опавшие и едва трепыхающиеся под слабыми порывами утреннего бриза. Я увидела несколько матросов Юмати, сосредоточенно посыпающих палубу песком, и у меня внутри все похолодело. Я знала, что это значит. Подняла глаза на шканце. Там темным пятном... Застыл знакомый силуэт. Короткие четкие команды, отрывистый незнакомый язык. Паруса разворачивают, ловя еще слабые порывы. Фрегат ложится на правый борт, и я чувствую, как усиливающийся бриз бьет мне в лицо. Мы идем против ветра переменными галсами. а прямо по курсу туман распадается на отдельные смутные фигуры. И я вдруг понимаю, что это не что иное, как корабли. Над головой разносится хриплый крик морсового. Я не знаю, что он кричит, но несложно и догадаться. Впереди всего в нескольких кабельтовых из тумана выплывает целая эскадра под черными парусами. Я насчитала восемь бригантин, идущих бок о бок с имперскими галеонами, четыре шхуны и один брик. Бой был в самом разгаре. И мы упорно шли в его центр. Я схватила за руку пробегавшего мимо матроса. «Что происходит?» Тот мотнул головой. «Досган приказал готовиться к бою. Канониры открывают порты на обеих палубах». «Это же самоубийство!» Испуганно ахнула я. Огромные неповоротливые галеоны с юными девушками на борту против лёгких и юрких бригантин, на которых, я была в этом уверена, сплошные головорезы. «Это дело чести — привезти флотилию в Ризенпорт. Досган так просто не сдастся!» «Вы знаете, кто напал?» «Кто-то из проигравших Рейнов». Он с сомнением осмотрел меня и кивнул в сторону кормы. «Вы вернулись в каюту, ирина а то равен час зашибет». Словно в подтверждение его слов, пушки фрегата с правого борта открыли огонь. Двухмачтовый брик развернулся в нашу сторону, будто дикий зверь, учуявший добычу. Да он и выглядел как хищник. Длинный корпус, ощирившийся орудийными стволами, черные паруса на фок-мачте и грот-мачте, и косой грот-агав-трисель с огромным белым крабом на черном фоне. Через орудийные порты стекали потоки воды, заливающие палубу. Он шел всего в двух кабельтовых. И с каждой секундой становился все ближе, маневрируя так, чтобы оставаться в недосягаемости для наших пушек. Мне стало по-настоящему страшно, и я рванула в сторону кормы, где меня ждала Ринни. Но не успела я добраться до сходни, как раздался орудийный залп со стороны брига. И пушечным ядром разбила в щепки деревянный фальшборт в нескольких шагах от меня. Кто-то схватил меня за воротник и грубо встряхнул, выводя из ступора. «Что вы здесь делаете?» — прошипел мне на ухо яростный голос Кархадена. «Немедленно отправляйтесь в свою каюту и сидите тихо, как мышь. Вам все ясно?» Я судорожно закивала, расширенными глазами глядя на мужчину. Мне показалось, или он стал выше и шире в плечах. Сияние вокруг лица и рук потемнело, как темнеет небо в грозу. Глаза метали молнии. Я вспомнила картинку в учебнике, и мне до жути захотелось спрятаться в самом дальнем углу. «Что бы ни случилось», — произнес он, настойчиво ловя мой взгляд. «Никому не говорите, кто вы. Пусть все думают, что вы Шейнап. Личная Шейнап Рейхо Кархадена. Вы слышите меня? Вы должны попасть в Ризенпорт» и встретиться с императором, несмотря ни на что. Запомните это. Он втолкнул меня в узкий коридорчик между каютами и захлопнул дверь. Я припала к маленькому окошку. На море разворачивалась настоящая драма. Несколько галеонов уже брали на абордаж. Остальные продолжали отстреливаться и пытались уйти, разворачиваясь кормой к ветру. Но вражеские корабли не отставали. Пушки полили практически без остановки. Ядра взрывались, поднимая тучи брызг или с треском разрывая деревянные борта, будто они были сделаны из бумаги. Брик был уже так близко, что я могла различить темные фигуры, висевшие на вантах с абордажными саблями и топорами в руках. На шканцах, расставив ноги и сложив руки на груди, стоял капитан. Простой коричневый китель без всяких прикрас, вроде Ипполет и Аксельбантов, был небрежно расстегнут на груди, открывая белоснежную рубашку, а попутный ветер трепал каштановые волосы, похожие на потемневшую медь. Он даже не шевельнулся, когда корабли сошлись борт-оборт, и в воздух полетели кошки и багры, лишая нас последней надежды избежать рукопашной. Корабли сцепились. В мгновение ока на фрегат были переброшены абордажные мостки, и бойцы захватчика с гиканьем и руганью начали прыгать прямо на палубу. Завязалась яростная схватка. Сверкала сталь. Пистолетные выстрелы терялись в общем грохоте канонады. На моих глазах песок под ногами Даханов и Юмати становился бурым от крови. Тут и там раздавались крики боли, падали раненые и убитые, летели в море срубленные снасти. Нападавшие начали рубить мачты. Первой рухнула перебитая у основания грот мачта, разнеся в щепы половину правого борта и придавив несколько человек. Я видела, как под их телами медленно расплывалась красная лужа. Это был кошмар на его. Мое тело сковал такой дикий ужас, что я буквально оцепенела, «Не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой!» Так и стояла в узком коридорчике, Прильнув к маленькому окну. «Виель!» Позади меня раздался истеричный женский крик. Я медленно повернулась, будто со мной была, Подняла невидящий взгляд. У дверей каюты стояла, заломив руки маленькая Рини. Ее лицо было мокрым от слез, А в глазах плескался безотчетный ужас. Я втолкнула ее назад в каюту, которую мы делили прошлой ночью, и захлопнула дверь. Девочка судорожно сжимала ворот своего платья, ее губы что-то безмолвно шептали. Я встряхнула ее. Только истерики мне не хватало. «Успокойся, ты не пострадала?» Ринни сморгнула, будто не понимая. В ее глазах задрожали слезы, рот скребился, собираясь разразиться рыданиями. У меня было такое чувство, что она меня не слышит. В общей какофонии битвы вновь загрохотали пушки. Пол под ногами накренился, бросая нас навзничь. Я ударилась плечом, зашипела, перекатилась на спину и попыталась встать. Корабль тряхнула, и я опять покатилась кубарем, ударяясь об острые углы. Меня швырнуло на ножку стола. Что-то хрустнуло. Мне показалось, что это были мои ребра. Сверху полетели наши саквояжи, корзинка с рукоделием, книги, оставленные на столе. Медленно, будто раздумывая и царапая паркет, поехал тяжелый комод и кресло. Единственная незакрепленная мебель в этом помещении. Меня откинуло в дальний угол и прижало перевернувшимся креслом. Справа, в нескольких шагах, раздавались приглушенные всхлипы рени. Эти звуки раздражали. У меня ныли ребра, болела голова, отнимались руки и ноги. Я хотела закрыть глаза и забыть о том, что здесь происходит. Неожиданно все стихло. Я даже не поверила своим ушам, когда за стенками каюты воцарилась относительная тишина. Смолкли пушки, исчез сухой треск пистолетных выстрелов лишь кое где раздавались приглушенные расстоянием крики до натужно скрипел корабль под ударами волн в коридорчике раздались шаги кто то шел методично распахивая все двери совсем рядом зазвучал хриплый отрывистый голос кто это что им нужно я свернулась в комок под перевернутым креслом вытянула руку нащупала мокрую от пота ладошку Рини. Она была холодной, как лед, но ответила на мое пожатие. Вдвоем стало не так уж страшно. Дверь каюты с треском распахнулась, в помещение ворвался порыв ветра. Со своего места я увидела, как в проеме возник высокий мощный силуэт, вооруженный пистолетом и внушительным клинком. Еще один вырос за его спиной. Они бесцеремонно осмотрели каюту, нисходя с места. А потом один из них скользящим шагом двинулся в нашу сторону. Я была уверена, что нас не видно под грудой мебели, но он будто что-то чувствовал. Тяжело дышал, словно принюхивался, и вел себя, как дикий зверь на охоте. Я прозевала момент, когда он одним прыжком оказался прямо передо мной и откинул в сторону нашу баррикаду из сломанной мебели. Перед глазами возникли грубые башмаки из буйволовой кожи. Я зажмурилась и втянула голову в плечи, вспоминая все известные молитвы. «Рядом!» — вскрикнула Ринни. Я приоткрыла один глаз. Второй из чужаков присел рядом с ней на корточке и бесцеремонно разглядывал ее лицо, держа за подбородок. «Женщины!» — процедил он так, будто плюнул. Санхео! Меня дёрнули за волосы, заставляя поднять голову. Внутри всё замерло, собираясь либо упасть в обморок, либо разразиться истерикой. Санхео! Раздался сверху простуженный голос, полный сомнения. «Пахнет странно. Надо Эйдену показать. Тяни наверх, а я возьму эту цепу». Меня довольно грубо подхватили под руки и вздёрнули на ноги. Я задрожала всем телом, колени ослабли, тело начало заваливаться, угрожая рухнуть на пол. Незнакомец грубо выругался и вдруг залепил мне хлесткую пощечину. «Без истерик!» Моя голова мотнулась, как тряпичная, рот наполнил сладковатый привкус крови. Я сплюнула. Кровь оказалась странного, грязно-фиолетового цвета. И тут... Меня затрясло. Тело прошило острая судорога. Пробежалась по коже, обжигающая боль. Я выгнулась, мучительно застанав. Ошеломленный мужчина выпустил меня из рук, и я безвольной кучей свалилась у его ног. Он отступил, словно не понимая, что со мной происходит, и я увидела в конце коридора вырванную дверь, ведущую на палубу. Она болталась на одной петле и призывно скрипела, будто шепча. «Это твой единственный шанс! Беги!» И я побежала. Задыхаясь от боли, вскочила на ноги, оттолкнула не ожидавшего такой прыти незнакомца и рванула вперед, не разбирая дороги. «Вировы ляшки раздался позади недоверчивый шепот, перешедший в оглушительный крик. «Даханье! Держи ее!» Я даже смогла выскочить на палубу, чем неимоверно гордилась. Но на этом мое везение кончилось. Резкий порыв ветра ударил в лицо, ноги поскользнулись, разъезжаясь в лужах. И тут я поняла, что все пропало. С запада надвигался шторм. Почерневшее небо пронзали молнии. В отдалении слышались громовые раскаты, похожие на выстрелы корабельных пушек. Свинцовые волны швыряли корабль будто щепку, били в корму, заливали палубу, сметая в морскую бездну всех, кто хоть на миг зазевался. Не удержавшись на ногах, я запнулась о брошенный канат и упала прямо в кровавую лужу. Ледяная волна перелетела через фальшборт и накрыла меня с головой, потащила по грязной палубе, сдирая тонкую кожу с ладоней. Рядом... Кричали люди. Наглотавшись воды, я ударилась головой об остов мачты и на мгновение лишилась сознания. Когда очнулась, от страха едва смогла дышать. Чьи-то руки деловито ощупывали мое тело. Кожа горела, как в огне. Изнутри все будто плавилось. Но эта боль была не такая, как вчера. Вчера она вспыхивала и гасла, точно пульсировала а сегодня это было мощное, но ровное пламя. Я с трудом разлепила веки и уставилась прямо в чужие глаза, сосредоточенно изучавшие мое лицо. Ирина! прозвучал глубокий бархатистый голос. «Вы меня слышите?» Я еле заметно кивнула. «Назовите ваш Рейн!» «Я... Шейнап...» — с трудом выдавила из себя. «Шейнап... Кархадана...» Мужчина нахмурился, встал, возвышаясь надо мной, и тут я его узнала. Это был он, капитан пиратского брига. Его лицо, только что смотревшее на меня с интересом, вдруг застыла точно каменная маска. Я ахнула, в ужасе закрывая рот руками. Его губы дернулись в презрительной усмешке. «Шейнам, говорите! Тогда к Виру все церемонии!» и он одним движением закинул меня себе на плечо. Я завизжала, задергалась, пытаясь вырваться, забарабанила руками по его спине, но увесистый шлепок по попе заставил меня захлебнуться собственным криком. Только теперь я заметила, что бой продолжается лишь на шканцах, где защитники успели установить две баррикады из разбитого такелажа. Там же я увидела дозгана, которого теснили к краю кормы вооруженные до зубов пираты. «Рейхо! Рейхо Кархаден!» — закричала я, срывая голос, и снова начала вырываться. Его взгляд метнулся в мою сторону. Глаза расширились, и я увидела, как гибкое тело дозгана наливается первобытной силой. «О, двуликий! Он собирался обернуться в Драха!» Мой похититель прибавил шагу, неся меня через всю палубу к левому борту. Его брик медленно отходил, но на воду были спущены шлюпки. Пираты вылавливали своих из ледяной воды и добивали чужих, упавших за борт. На волнах качались трупы и раненые, смытые прямо с палубы. Их отталкивали баграми, ничуть не заботясь, что среди этих тел могут быть живые. «Эйден Данахан!» Казалось, сам воздух содрогнулся от этого рыка. «Ты труп!» Позади нас словно взревел могучий зверь. Этот громогласный рев никак не могла издать человеческая глотка. Я извернулась ужом, вытягивая шею. Широкая спина похитителя закрывала обзор. Он уже бежал, перепрыгивая через трупы и обломки такелажа. За спиной мелькнула смутная тень. Некто огромный и черный, как ночь, с обрывками имперской формы на могучем торсе спрыгнул на палубу прямо со шканцев и теперь гнался за нами гигантскими скачками. Ужасное чудовище салами, горящими гневом глазами и обнаженной саблей в руках. В последний миг, когда когтистая лапа драха уже готова была схватить пиратского капитана за шкирку, он оттолкнулся от палубы. Взлетел на поручни, идущие вдоль фальшборта, и вдруг, вместе со мной, кинулся прямо в бушующий океан. Тело камнем вошло в ледяную воду, подняв тучи брызг. От удара воздух выбило из легких. Волны сошлись над головой, отрезая от неба. Лишь в ушах еще долго звучал хриплый вой, полный мучительной тоски.